Нередко в затруднительных случаях, когда уверение в невинности названного преступника меня побуждало на мягкосердии, я прибегал к закону, дабы искать в нем подпору моей нерешимости. Но часто в нем находил вместо человеколюбия жестокость, которая начало свое имело не в самом законе, но в его обветшалости. Несоразмерность наказания преступлению часто извлекала у меня слезы. Я видел, Да может ли быть иначе, что закон судит о деяниях, не касаясь причин, он и производивших? И последний случай, к таковым деяниям относящийся, понудил меня оставить службу, ибо не невозмогший спасти винных мощную судьбы рукою в преступлении вовлеченных, я не хотел быть участником в их казни. Невозмогший облегчить их жребия, омыл руки мои в моей невинности и удалился В губернии нашей жил один двоянин, который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе истопником Произведен лакеем, камер-лакеем, потом мученком. Какие достоинства надобны для прохождения сих степеней придворная службы мне неизвестны. Но знаю то, что он вино любил до последнего издыхания. Мунтшенком, то есть придворном, отвечающим за напитки. Пробыв в Мунтшенках лет пятнадцать, отослан был в Герольдию для определения его по чину. Но он, чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского сессора, с которым он приехал в то место, где родился, то есть в нашу губернию, лет шесть тому назад. Отличная привязанность к своей отчизне нередко основание имеет в тщеславии. Человек низкого состояния, добившийся в знатность или бедняк, приобретший богатство, сотряжший всю стыдливость и застенчивость, последний и слабейший корень добродетели предпочитает место своего рождения на распростертие своей пышности и гордынь Там скоро сессор нашел случай купить деревню, в которой поселился с немалую своей семьей. Если бы у нас родился Гогарт, то бы обильное нашел поле для карикатуры в семействе господина Асессора. Но я худой живописец. Или если б я мог в чертах лица читать внутренности человека словотеровую проницательностью, то бы и тогда картина Асессоровой семьи была примечания достойна. Не имея сих свойств, заставлю вещать их деяния, кое всегда истинные суть черты душевного образования. Господин асессор, произошедший с самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных, сие вскружил ему голову. ни один он жаловаться может, что употребление власти вскружает голову. Он себя почел высшего чина, Крестьян почитал скотами, данными ему, едва не думал ли он, что власть его над ними от Бога проистекает, да употребляет их в работу по произволению. Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потом над слабейшими его надменил. Из сего судить можешь, как он обходился с крестьянами. Они у прежнего помещика были на оброке, он их посадил на пашню.